Глава 7. Дело становилось все интереснее и интереснее. Поселяне, говоришь, сеяло в раздумье склёб затылок. Ага, у них тоже люди пропадали. Опять-таки, по человечку в месяц. Но этих вовсе не находили, да и не искали, сказать по правде особо. Исчезали-то и без того пропащие людишки, никчемные, о ком и не горевал никто сильно. Может, оттого того селянам веры не было. Мало ли кто куда забрел, мало ли кто где сгинул. Но вот как округа опустела в замке у нас, в общем, тогда началось. И как же это кое-мгло начаться остороже. Не мог взять толк всевлад. Ну, шушок ходит. Будто в начале набега, еще при первых штурмах, какой-то нахцерр через стену незамеченным проскользнул и стой порытается в крепости. Его у нас так и называют замковый нахцерр, загадошицким тоном поведал князь. И тут же виновато улыбнулся. Ерунда, конечно. трудно темной твари в замке утаиться. да и жажда у ночного кровопийцы такая что одним человеком в месяц он бы нипочём не обошелся. если уж прорвется через стену то хищничать будет каждую ночь пока на сталь серебром не напорится да действительно бред какой-то человек в месяц смешно никакой упырь не удовлетворится столь малой жертвой у упыря жажда жажда с большой буквы Упырю подавай свежую кровушку бочками, ежедневно подавай, и то мало будет. Но все таки вы уж запираетесь, добрый господин, на всякий случай. Странное предупреждение. А еще более странно, что ни Конрад, ни Водахбранд за все время совместного путешествия ни разу о замковом кровопийце не обмолвились. Видимо, об этом Тевтонской стороже и правда говорить не принято. Кто-нибудь когда-нибудь встречал вашего замкового упыря? Видел его? Спросил Севалок. Нет, господин. Я же говорю, слухи только, всего лишь слухи. Ну и собеседник запнулся. И два трупа. Погоди, прищурился Севалок. А ты сам-то видел эти обескровленные трупы? Своими глазами видел? Кнехт замялся, запунцовел. Я нет, но мне говорили, рассказывали, как будто видели, будто в тайне их сторонили, будто Значит, все же только слухи, без трупов. Кнехт по повесил голову. Ясно. Досадливо крякнул Севалов. Вот что делает с людьми страх и чрезмерное напряжение сил физических и духовных. Опасные слухи появляются там, где слишком много страха, где нервы как натянутая тетива, и где есть хотя бы одна слабая душонка, вроде этой вот. Перед душа сильная, но и и со временем ставшей слабой. все таки ие женочные штурмы темных тварей способны, наверное, подтачивать и кремень души, если штурмы продолжаются без конца и без надежды. Да, так все и происходит. Набег порождает в оставших человеческих душах страх. Страх рождает слухи, которые в свою очередь еще сильнее размягчают крепость душ. Опасная круговерть. Я просто хотел предупредить, добрый господин, как лучше хотел. Севлат сдержанно поблагодарил Кнехта. Кнехт поспешно выскользнул из комнаты. Севолод прикрыл за ушедшим дверь, не из страха, а из изблезгливости. Пожалуй, все таки не следовало ему заступаться за этого. А глаза уже осматривали дверь, а пальцы ощупывали засол, А мысли: хорошая дверь, хороший засов, причем не высадишь и даже если секирой. И упырю прогреть такие толстые доски не в раз. Чутьи все вот оборвал течение мыслей, принимавших ненужные направления. Досадно стало на самого себя надо же, заразился таки россказнями перепуганного кнехта. Не было ведь ничего на самом деле, потому Конрад с Бранкой и не поведали в походе о замковом упыре. А если было то, то что? Дым без огня? Но может во время штурма завалились куда-то со стен тела избитых куреями защитников. Но затерялись Ну, не досчитались бедолаг, но не нашли сразу, а нашли после один раз, второй. Вот и пошел гулять опасный слушок. Хорошая дверь. хороший засов. Что ж, хорошая дверь и хороший засов в этом не очень-то гостеприимном замке Все равно пригодятся. Не ему нет, Эрджебел. За запертой дверью она будет чувствовать себя в безопасности, по крайней мере, до тех пор, пока не вернется Бернгард и пока орденский старец воевода... не решит ее судьбу. Кстати, о Бержебет, а где его дева оруженосец спать-то будет, не на полу же в самом деле, Севлат улыбнулся. Он был доволен. Вот теперь мысли текли в верном направлении. Ладно, как-нибудь приспособимся, подумал он. Тихонько скрипнула притворенная дверь. Севлат обернулся, кто там еще? — Ишь ты, слегка напомине. Комнату заглядывала Эржебет. Сзади стояли Сагаадай и золтан вот русич принимай недовольно был мушекелис а то совсем не своя девчонка то прячется то мычит и мечется тебя вроде как ищет но мы ее и решили привести «Погляди-ка!» — нашла и успокоилась сразу усмехнулся степняк эржебер тихонько вошла в комнату штала у стены неприметной мышкой поближе к Всеволоду. и уходить отсюда уже явно не собиралась. В самом деле нашла. Ну, привели и привели, пробурчал Севол, чувствуя, как наливается краской. Молодцы, спасибо. А теперь оставьте девчонку в покое. Нас с ней оставьте. Дверь снова закрылась. Севол вздохнул. Ну и что мне теперь с тобой делать? Эржебет улыбнулась ему музейскиюще обезоруживающей улыбкой, кивнула то ли своим, то ли его невысказанным мыслям. А может и его и своим сразу. Эх! — севал отмахнул рукой. Давай обустраиваться, что ли. Он придвинул к приподъёмному сундуку у стены тяжелую лавку. Та оказалась почти вровень. Брошенные сверху тюфяки и шкуры вовсе сгладили неровности. Для него самого такое ложе маловато будет, да и не выдержит оно его, разъедется и развалится. Но для РЖБТ Севыл скользнул взглядом по худенькой невысокой фигурке. Для нее сгодится. Если отроковица свернется калачиком на бочке, так и на одном сундуке поместится. А славкой так и вовсе раздолье будет. Неплохо, конечно, было бы все это притащить к его дощатым палатям, ну, чтобы вдвоем, вместе, чтобы. Но дубовый, обитый железом сундук оказался слишком тяжел. И к тому же был уставлен специальную нишу в полу и стене. такой не выкорнуть и не дотянуть на другой конец комнаты. Вместе с Агаадаем и Жолтаным еще можно было бы, наверное, попытаться, но просить соратников, обустраивать их совместное с девчонкой найдёнышем ложе все же не хотелось. Да и те если узнают, не поймут, почему это воевода спит вместе со своим оруженосцем. Я ведь пока здесь за оруженосца». И Бог весть, когда еще выпадет удобный случай поговорить с местным старцем воеводой о девчонке. Поразмыслив немного, Всеволод решил подтащить к ложу эсджебет и стол. Ему, как ни крути, надлежало стоять возле лапки. Так будет куда присесть и где перекусить на скорую руку, чтобы лишний раз не выводить эсджебет к общему застолью на показ опенским братьям. Или оружие почистить, доспех поправить одежду починить. Да мало ли дел можно переделать сидячи по-человечески на лавке да за столом а поскольку единственная лавка теперь возле сундука пристроена в общем пришлось еще повозиться дубовый столище оказался тяжеленным зараза а из девчонки какая помощница конечно в одиночку тягал стол стал мало кривовато, но все же кое-как со скрипом уместился в простенок за ложем сооружённым для RGB одним краем уперся в сундук Тот аж затрещал родимый, другим отсарапал неровную кладку стены. Ну вот, теперь можно сказать, и обустроились. Значит так, сел, повернулся к девушке, приказал по-немецки: "Авось поймет язык саксов, сиди здесь". А чтоб лучше поняла, хлопнул ладонью по ложу сундуку, не удовлетворился, подвел, усадил без особой нужды и без моего слова из комнаты не выходи. указал на дверь, покачал головой: "Нет, мол, нельзя. И никого не впускай", задвинул засов. "Открывать будешь только мне", гнул себя в грудь. "Узнаешь меня просто, я постучу вот так, запоминай". Стукнул по доскам стола быстро три раза и снова себя в грудь и опять в доску скоро трижды. "Сначала постучу, потом позову". Указал на свой рот, на ее уши. "Услышишь стук и мой голос, тогда откроешь". Джорнал Засов отворил дверь. Ясно тебе? Испуганные хлопанье ресниц. А-а, ясно спрашиваю. Торопливый кивок. Может и ясно, может нет. Ладно, все хлопнул по сундуку. Пока просто сиди здесь и жди, я скоро осмотрюсь и вернусь. Он вышел из комнаты, притворил дверь. Не успел отойти и на пару шагов, как за спиной слыжит запирающийся Засов. Ага. Скажись РЖБ все поняла, правильно.